Глава 8. Тёмный против светлого. Не верилось, что лучший друг стоял в моей спальне и спокойненько обозревал местные красоты. из башенного окна. Весь вид Холтери Грама кричал о том, что он насквозь, буквально до мозга костей, темный маг и не вписывается в обстановку светлого замка. — У тебя из окна открывается чудесный вид, Энни! — протянул он на родном языке, хотя по-сартарски объяснялся почти без акцента. Нежданный гость обернулся, с любопытством оглядел меня с ног до головы и кивнул. Меленькое платье. Помню, как ты его примеряла у модистки. Сартаре так тепло, что ты решила избавиться от рукавов. Не я, вернулся ко мне, дар речи. Да, и угадываю. С фальшиво задумчивым видом Он постучал пальцем по острому подбородку. Стая розовых пташек, смотревших на меня как курицы на подсолнечник, посмели прикоснуться к твоей одежде. Дивное проклятие. И как давно ты здесь? Что уже познакомился с местными жителями и их проклятиями? Изогнула я брови. Второй день до сих пор переваривал вчерашний обед. В этом замке всегда идёт в таком напряжении. Животами не мучаются? Не уточняла. Что ты здесь делаешь? О, я снова ощущаю на себе знаменитое истванское гостеприимство, насмешливо воскликнул он и с небрежным изяществом спрятал руки в карманы. Стало интересно. Что же такое есть в Сартаре? что ты по-прежнему не вернулась в Деймрон, но неожиданно перестала читать интересные книги. Он начал медленное сближение, шаг за шагом, пересекая спальню. «Думал, приедешь через три дня. Но пошла вторая неделя, а ты по-прежнему здесь. Даже волноваться начал. Оказалось, что в Истване просто великолепный вид из окна». Уехать от такого — настоящий грех. С другой стороны, мы же любим грешить, темная Истван. Разве не так? Холт был красив, знал об этом и без зазрения совести пользовался привлекательной внешностью, чего никогда не скрывал. Темные бездонные глаза резко контрастировали со светлыми волосами. аристократические черты, капризно изогнутые пунцовые губы, не намёк на щетину. Единственным изъяном, который он тоже считал достоинством, был тонкий шрам, тянущийся по контуру лица слева. У радавитых тёмных имелся странный, на мой взгляд, обычай: на тринадцатый день рождения мальчики Парой и девочки проводили ритуал магического круга и призывали из потустороннего мира демона самого настоящего, со всеми вытекающими. Если древнее существо отзывалось, то ведьмаку переходила частичка потусторонней силы. Холту достался только этот шрам. В академии я сталкивалась с чародеями одаренными демонами. Они, конечно, обладали силой и прочим, но тараканы у них тоже были экзотичные, гораздо любопытнее демонических талантов. Поэтому считаю, что лучшему другу повезло отделаться малой кровью. В его случае в прямом смысле этих слов. Перефразирую, кивнула я. У тебя сломалась почтовая шкатулка? Поэтому ты не предупредил, что приедешь полюбоваться в окно дедовского замка. И я не успел, с нахальной улыбкой прошептал Холд. Попробуй соврать ещё раз. Следя за его приближением, посоветовала я. Забыл написать? Ты ничего не забываешь. Хотел сделать сюрприз. Даже зная, что я ненавижу сюрпризы. Догадывался, что ты будешь против гостей, признался он и расставил руки. Обнимемся? Знаешь ли, я соскучился. Спорить не стало. Позволила себя прижать к твёрдой груди, обхватить ухоженными руками. От Холта знакомо пахло горьковатым цитрусом. Надолго приехал, не размыкая объятий и не отрывая щеки от гладкого мужского пиджака, пробормотала я. Невежливо спрашивать гостя, когда он допьёт кофе и отчалит домой, выдохнул он мне в макушку. Ты приехал без предупреждения. Если не слышит наш разговор, Могло показаться, будто мы ворковали, как влюблённые пташки. Но я-то понимала, что появление тёмного на всю голову колдуна в замке таких же пристукнуто светлых чародеев грозит большой катастрофой. Где багаж? Дорожный сундук стоит в твоей потрясающе пустой гардеробной комнате. Присветлый встретил меня сухо, но поселил в своей башне Он совсем не любит сюрпризы. Особенно, если сюрприз обладатель тёмной магии, переместившийся во двор замка. С ледяными интонациями из дверей проговорил Калеб. Сама от себя не ожидая, я отшатнулась от лучшего друга, как от чумного. Он кто? С неприятной улыбкой Кивнул в сторону моего жениха Холд, правда, без пререканий, убирая руки. Светлый чародей? А кого вы ожидали встретить, господин Риграм, в замке Пресветлого Иствана? Вопросом на вопрос ответил Калеб. Он нарочито говорил на сартарском, тонко намекая, что прекрасно понимает свалившегося как снег на голову гостя. но не желает говорить на чужом языке. Скорее предки грам перевернутся в гробах, чем он уважит тёмного мага. Обстановка в комнате стремительно менялась. В прямом смысле этих слов. Воздух похолодел, свет потемнел. Быть точнее, мрак сгустился со стороны Холта, словно время клонилось к ночи. А на половине калиба, как будто стал ярче, как солнечным днём, и окружил ореолом его высокую фигуру. Я стояла на разделе света с тенью и понимала, что во избежание порчи замкового имущества чародеев следует развести по разным комнатам или самой удалиться. Если они надумают проверить друг друга на прочность и шарахнуть магией, то лучше не стоять в эпицентре взрыва. Познакомишь нас с тёмное Истван. Не сводя с противника азартного взгляда, Холт протянул руку. Холт Эграм. Давний друг Эннери. Калебграм. Он подошёл и охотно ответил на рукопожатие. Будущий муж твоей давней подруги. Пауза была монументальной, но короткой. Муж неприятно улыбнулся Холт. Что-то не помню, чтобы я получил приглашение на свадьбу. С подобной шальной улыбочкой обычно он начинал плести тёмные чары. Учитывая, что за руку он держал специалиста по защите от этих самых чар, интерьер комнаты и здоровье самих противников оказались под большой угрозой. Теперь и я, наpreглась и рыкнула, смешав в одной фразе сразу два языка. Да потому, что их никто не писал. Мужчины недоумённо повернули головы в мою сторону, словно не догадываясь, что я всё ещё находилась рядом. Ты здесь? Удивлённо протянул Калеб, подтвердив догадку. А куда, по-твоему, я должна была одеться? прошептала я и перевела дыхание, пытаясь вернуть самообладание. Но она приказала долго жить. Господа Чередей, выйдите вон. Куда-нибудь. Мне нужно 10 минут, чтобы привести себя в порядок. Можно рассчитывать что вы оба за это время останетесь живы. Не хочется одного отправлять домой в ящике, а второму покупать погребальную урну в ромбик. А что должно произойти? спросил Калиб так приветливо, что захотелось ударить его в лицо. Мы просто знакомимся, согласился с ним Холд. Может, подружимся? Чудесно, улыбнулась я. В таком случае, господа лучшие друзья, расцепитесь. Они перевели недоумённый взгляд с меня на свои стиснутые руки с побелевшими костяшками, которыми продолжали агрессивно трясти, имитируя цивилизованное рукопожатие. Конечно, можете вы имитаться держать за руки. Кто я такая, чтобы запрещать? Но суставы ещё не сводят. Мужчины мгновенно расцепились, и между их ладонями затрещали заметные даже невооружённым глазом искры остаточной магии. Какими заклятиями всё это время они взаимно пытались пробить защиту друг у друга, осталось тайной. Да я и не уверена, что хотела бы знать. Ждите там, указала я в сторону гостиной. И ничего не разрушьте. иначе прокляну обоих на выходе холд обернулся и с улыбочкой уточнил как на уроки в первом классе грозная истван можно спросить попытайся милостиво согласилась я кому погребальную урну а кому гроб догадайся Дверь шарахнула перед его носом с таким грохотом, что наверняка услышал весь замок, и, возможно, за его пределами. Гардеробная оказалась заполнена вещами дорогого гостя. На плечиках висели мужские пиджаки и рубашки, а дорожный сундук, аккуратно сложенный до размера небольшого ящика, был приставлен к стенке. В уголочке скромно притулились несколько платьев. купленных мною в прошлый раз в столице. Видимо, заказ пришёл накануне, и горничные позаботились о новых вещах, а старые утащили. Выбора одежды был не велик. Я натянула на себя первое, что попало под руку, но было достаточно приличным, чтобы появиться перед мужчинами. Привела в порядок волосы, надела чистые туфли и вышла в гостиную. Мебель стояла на своих местах, каминная решётка и чугунная кочерга были в сохранности, стены тоже никуда не делись, и даже дверь, страдалица с глубокой трещиной, находилась там, где ей положено, в дверном проёме. Чередёи исчезли. Оба, как сквозь целинький паркет провалились. В растерянности я проверила ванну, выглянула в окно, словно они могли вылететь наружу и устроить в небе бой. Замок уныло мог под мелким дождем. В безотрадной серой вышине носились легкие белесые облачка. Ни одного парящего на метле мага не нашлось. В покоях Калиба их тоже не оказалось. Для порядка я прошлась по комнатам, пахнущим знакомым благовонием. В голове не появилось ни одной мысли, куда могла уйти пастись парочка непримиримых баранов. В смысле ма. К пресветлому, что ли, отправились на ковёр. Откашлевшись в кулак, я задрала голову к потолку и воззвала к Парнасу. Дедушка! Целую минуту ничего не происходило. Он то ли хранил оскорблённое молчание, отказываясь говорить с внучкой по громкой связи, то ли пытался вернуть дар речи от моей наглости. Энри Истван. Ты посмела отправить мне зов? наконец гормыхнул откуда-то слева, а не сверху, как ожидалось, возмущённый глаз деда. Видимо, всё-таки от возмущения он не мог некоторое время говорить. А когда голос вернулся и слова нашлись, то потекли через ночник. Светлячки в нём истерично замегали и, похоже, собрались в пасть в летаргический сон. Как вы меня слышите? деловито уточнила я, проверяя, насколько хорошо налажена магическая связь. Прекрасно. Спасибо богам. Со слухом у меня проблем нет. Взбеленился Парнас. Очень хорошо, потому что проблемы есть у меня. Со слухом? С мужчинами, подсказала я. Двумя. А не случаем не у вас? Пусть подадут голос. То есть ты отправила магический зов? Чтобы выяснить, не пытаю ли я твоего ведьмака? Возмутился дед. Вообще-то, чтобы выяснить, не пытаетесь ли вы обоих. Какое надругательство над благородной магией! Знаешь ли ты, неразумное дитя, что небесный глаз используется только ради великих новостей? Не хотела дерзить, но дед сам напросился. В прошлый раз вы меня будили этим самым гласом, напомнила я. В ответ Парнас раскашлялся. Звучало так, словно в тишине по замку прокатился раскат грома. Нет у меня твоего ведьмака. А жениха? дотошно выпытывала я. И этого тоже нет. Сама с ними занимайся. Знаешь, что мне привёз твой тёмный? Вытяжку из морского огурца. Сказал, что лично сделанную его матушкой. Какой позор. А знаешь, что заявил Калеб? Спасибо, дедушка. Не дослушав стариковское ворчание, щелчком пальцев я разорвала магическую связь. В голове пронзительно тренькнуло. Словно порвалась туго натянутая скрипичная струна. «Ты что, не дала договорить пресветлому нахалка?» Захлебнувшись словами, взвыл дед. И теперь его голос, как и положено, полился с самого потолка, подобно божественному глазу. «Все, конец разговора!» Жду вас на обед в большой столовой. Давно мы обедаем в большой столовой. Не утерпела и всё-таки съехидничила я. Пыскаете пыль в глаза аристократическому гостю дедушка. Не хотите, так сказать, упасть лицом в тарелку с тыквенным супом? Дедушка. Вы ещё здесь? Пресветлый. Ау! Оказалось, он оборвал связь, не дав ни единого намёка, в какую именно дыру могли провалиться два новых лучших друга. В ещё большем недоумении, чем была, я вышла из комнаты Калиба. По лестнице в траурном молчании и с постными минами поднимался отряд развокосых замковых чародеек. со стопками подозрительно знакомой одежды в руках. Возглавляла процессию кудрявая девица с тугими жесткими пружинками на голове вместо волос. Под ее чутким руководством девицы выстроились передо мной ровной шеренгой, как судьи, готовые объявить приговор о ритуальном сожжении платьев, а заодно и хозяйки этих самых платьев. Девушки, у вас в руках моя одежда. Кивнула я в место приветствия. Мы её починили, объявила дважды проклятая черадейка с кудрявым гнездом на голове. Полностью поддакнула вторая. Без магии. Нитками иголками и собственными ручками. У меня все пальцы исколоты. Пожаловалась следующее. Резали всего полчаса, а чинили почти 2 дня с перерывом на обед и сон, проворчала кудрявая. Вы намертво зашили проёмы и воротнички, предположила я, не веря, что черадейки действительно схватили корзинки с рукоделием и исправили то, что испортили. Нет, мы сделали аккуратные, как положено, стежок к стежку. Честно-честно, хочешь сама проверь. В разнобой, за куда хотели девицы. Только не надо больше никаких проклятий. И волосы можно выпрямить, проскулила кудряшка, когда остальные заткнулись. Святые демоны! Как же их хотят маги, если девицы не в состоянии снять чары, которыми мы баловались в средней школе? Или это были Последние курсы Демрана. Тогда вообще-то понятно, почему не сняли. Выше тёмная магия не всем по зубам. Выпрямлю. Согласилась я. Сначала вещи занесите. С любопытством я проследила, как они изображали трудолюбивых горничных. Мужскую одежду убрали в дорожный сундук, а женскую Аккуратно развесили на плечиках. Заштопанные платья никто не собирался носить, и я планировала от них избавиться в ближайшее время. Но зарвавшихся черадейок следовало воспитывать. Наведя в гардеробной идеальный порядок, девушки по одной потянулись к выходу. Удивительно, как проходя мимо меня, следящий за их исходом из кресла. Не делали уважительный книг, сын. Кудрявая остановилась и, не поднимая взгляда от пола, пробормотала. «Снимешь проклятие?» Коль обещала. И я протянула раскрытую ладонь. «Руку!» Прежде чем позволить мне сжать ее ледяные от страха пальцы, чародейка громко сглотнула. От укола тёмной магией девушка испуганно ойкнула, руку вытернула, а секундой позже воронье гнездо превратилось в роскошный блестящий водопад ровных волос, волной упавших до самой талии. Господи, они такие длинные, охнула она, страшно обрадовавшись. Девочки, гляньте! У меня никогда ниже лопаток не отрастали. Какое полезное оказалось для волос проклятие! Может, вам тоже походить с ним? Результат того стоит!» Девочки смотрели на подружку с плохо скрываемой враждебностью и, кажется, были не прочь заклясть восторженную чародейку об лысение. «А цвет?» — недовольно буркнула одна из них. Мы что ли зря чинили одежду? Не зря, покачала я головой. Вы исправили то, что испортили. Тебе тоже надо исправить то, что ты испортила. Так вы же всё сами, развела я руками, глядя на девицу с насмешкой. Раз ждать не хочется, пока цвет смоется, могу предложить ножницы. Заговорённые? спросила она. От чего же? Самые обычные. Отрезали косичку и растите новую обычного цвета. По-моему, самый простой способ. Только блодницы режут волосы, обиделась она. А я не такая. Тогда придётся ходить с розовой шевелюрой, усмехнулась я. Или всё-таки найти ножницы? Где-то в вещах и садовый секатор завалялся. Девицы ускакали из комнаты с такой проворностью, словно у меня в руках уже был заговоренный секатор с зазубринами на изогнутых лезвиях, срезающий кустики так, чтобы они никогда не росли. На людях эффект не проверяла, но, думаю, эффект что на волосах, что на сорняках был одинаковый. убийственный ко всему быстрорастущему. По дороге в большую столовую на всякий случай я спустилась в винный погреб, а потом заглянула и в семейный склеп. Любимое место Холта во всех колдовских замках. Но мужчин нигде не было. Пришлось отправиться в столовую в гордом одиночестве. Оказалось, Что обед парочка тоже проигнорировала. Впрочем, как и большая часть Истванов. Ни кузины, ни помощники, ни прочие жители не появились. Возможно, кое-кто из них собрался на утренники у Эбигейл и за тарелкой перетёртого супа страстно обсуждал, какая Эннэри всё-таки паршивая ведьма. Пусть сами себя покрепче напугают. и забудут дорогу в гостевую башню. Остальная часть семейства по случаю приезда в замок очередного тёмного чародея продемонстрировала знаменитое истванское гостеприимство и вместо обеда устроила поминки. Другой причины, почему абсолютно все, кроме меня и дядьки Исмаила, видимо, оказавшегося не в курсе последних веяний, Нарядились в черное, придумать не удалось. Молчали, к слову, как на похоронах. Наверняка вчера родственники Истваны тоже превратили обед в поминальную трапезу на радость холта. А сегодня уже, так сказать, заканчивали праздник. Главенствовал за столом Парнас. Места с двух сторон от него были, Предназначенные для потерявшихся чародеев, выразительно пустовали. Не желая оказываться в перекрестье недовольных взглядов, я уселась подальше от эпицентра и поближе к выходу, рядом с замковым старостой и Вайроном. Между ними стояла бутылка с каким-то крепким напитком, и оба синхронно потянули к ней руки. "Не рановато?" тихо спросила я. Самый раз, пробурчал Кузен. Дядюшка Исмаил промолчал, но в его косом взгляде читался укор. Джеска Тёмная Истван обещала же не собирать тёмный клан, но соврала, и теперь приходится лечить нервы до темноты. Я сама не могла отделаться от странной мысли, что такими резвыми темпами совсем скоро Замок Пресветлого превратится в ведьмовское логово с сотней двумя прислужников. Последние так и ломятся в замковые двери. И без моего личного участия неожиданно начал собираться шаваш. «А где гость?» — скрипучим голосом громко спросила Мириам. «Очевидно, уехал!» — отозвался Вайрон. Что, даже не поехал на дорожку? Страшно обрадовалась тётка. Очень хорошо. На еде сэкономили. А не с калибом вышли на экскурсию по окрестностям, намекнула я тётке, что расслабляться семейству рано. Тёмный всё ещё с нами, просто пока не лично. Поэтому стоит на ужин надеть траур. Холт оценит. Ему нравятся хорошие шутки. А ты осталась? не без ехидства фыркнула она. Устала с дороги тётушка. Мы с Калибам только вернулись. И как тебе поместье? Оживилось ли тиси? Говорят, оно чудесное. Поражает размерами и количеством влитой магии, прокомментировала я, крайм глаза заметив Как недовольно поджала губы Мири. Всё ещё лилеящая надежду превратить Люсиль в госпожу Грэм. Уверена. А размахи и богатстве поместие семейства Грэм, она тоже была наслышана. И надолго приехал нам в гости этот твой друг, пробубнила она, от безсильной злобы не зная к чему прицепиться. Вообще Мириам должна желать мне всяческих благ и долголетия. Только слепой не заметил бы, что с появлением в замке тёмных чародеев её жизнь заиграла новыми красками. Даже не представляю, кого тётушка с таким выдающимся вдохновением ненавидела все 9 лет, пока я жила в Демране. Понятия не имею, а дозвалась я Судя по размеру дорожного сундука, он здесь решил обосноваться. Наябедничал дядешка Эсмаил. Э что? Много у тебя ещё друзей осталось в Деймране? Пыталась злобствовать Мирия. Не переживайте, тётушка. Вы со всеми обязательно познакомитесь, с Елейной улыбочкой пообещала я. Уверяю, Они такие же обаятельные, как холд-реграмм. Появление Люсиль в ярко-розовом платье с кружевными оборками прервало застольную беседу. Все замолчали и воззрились на кузину, словно бы посреди карнавальных плясок, вспомнившую о похоронах любимого дядюшки, простите, дядя Исмаил, и рванувшую на траурную церемонию, В чём была отета? Простите за опоздание, пропыхтела она, бухясь на привычное место рядом с матерью. А где гость? Парнас скривился, словно действительно опечален тем фактом, что тёмный мак презрел замковый обед и свалил в неизвестном направлении. Не уважал. Спасибо светлым богам, пробормотал Исмаил. Я прокинул в себя рюмочку сладкого хереса. Люсиль обвела присутствующих вопросительным взглядом. Он уже уехал, что ли? Если бы, пробормотал дядька, по окрестностям, где мон прогуливается, истванскую землю ицу топчет. Что-то во внешности кузины неуловимо изменилось. И эти самые изменения настораживали. Некоторое время я с любопытством приглядывалась к Люсиль, пока не поняла, что в ее лице не было никаких эмоций. Глаза не моргали, а кожа выглядела натянутой и гладкой, как у фарфоровой куклы. Когда она попыталась прихлебнуть из ложки супчик, уголок рта скривился, И губы вообще съехали в сторону. Сестра, тебя перекосило, громко объявил Вайрон, а потом буркнул чуть слышно под нос. Или херес оказался крепким. "Пересветлый, нам помоги", охнула Мирия, заметив в дочери монструозные изменения. "С чем?" оторвался дед от еды. «Мозгов колотить!» — рыкнула тетка. «Внучку твою и впрямь перекосила!» Дед мгновенно одарил меня тяжелым неодобрительным взглядом, словно у него имелась единственная внучка, которую могло скривить в присутствии родственников. Впрочем, если хорошо подумать, то он был недалек от истины. Пришлось ему указать, в сторону нужной внучки. Дед проследил за направлением и вздрокну. Люси, деточка, что с тобой случилось? просюсюкал он. Дед вообще всегда переходил на это странное сюсюканье, когда разговаривал с Люсиль. Словно она до сих пор не выросла из коротких платьев. Всё плохо, да? Она нервно принялась щупать лицо пальцами. Из столицы косметическая маска пришла. Решила потренироваться перед свиданием с мэром Хардингом, чтобы завтра естественно выглядеть. Абсолютно всем было очевидно, что наивную кузину нагло обманули и создали чудовищную маску в прямом смысле этого слова. в которой ничего естественного не имелось. Встретишь такую красотку в темноте, озаришь бледное фарфоровое лицо тусклой чдящей свечой, и от ужаса отдашь богу душу. Бедный Хартинг. Наверное, после кузин Истван он превратится в убеждённого холостяка. Миле. Кажется, мастер ошибся с размером. попыталась помягче намекнуть Летисия, что племянница хороша в натуральном виде, а не в виде натурального монстра. «Нет, дочь, ты выглядишь прекрасно, преотлично, превосходно, пре... пре... Пре... мило!» Победоносно блеснув глазами, исчерпала тетка Мириам запас слов в превосходной степени. Непременно прилепи маску на лицо, когда этот Хардинг поведёт себя в дешёвую городскую таверну. Проходимец. Мама, обешенно перебила Люси. Мэр Хардинг уважаемый человек, королевский служащий, целым городом между прочим управляет. Разве можно называть мужчину в чине проходимцем? Тебя послушать? «Так он мэр столицы, а не за трапезного городишки при светлом замке!» — фыркнула ее мать. «Все начинают с малого. До генеральского чина он тоже не сразу в армии дослужился!» «Ладно!» — процедила тетка сквозь зубы. «Этот королевский служащий, с позволения сказать, достоин неземной красоты! Он придет в восторг! от твоего роскошного вида или заработает временную остановку сердца. Главное, рот широко не разевай и не чихай, посоветовал Вайрон. Вдруг лицо на затылок первернётся. Тогда твой служащий сразу кони двинет. Люси страшно обиделась. Не найдя поддержки у любимой родни, она обратилась к родне нелюбимой, то есть ко мне. «А что ты скажешь, Энни? Маска правда ужасная? Если ты не скажешь, что ее примеряла, то сможешь вернуть», — рассудила я и перешла в разряд кузин, которых по-настоящему ненавидят абсолютно все. К концу обеда Люсиль научилась открывать рот в маске, Мириам перестала ворчать, Вайрон набрался вместе со Смаилом а стулья рядом с дедом Парнасом остались пустыми. Я окончательно утвердилась в мысли, что Калиб попытался выставить холта из Сартара. На полдороге к магическому вокзалу они подрались, разнесли близлежащие постройки, покалечили друг друга и в последних минутах угасающего дня валялись на грязной обочине возле разломанной кареты. Куда делся кучер? Фантазия умалчивала. Где серту появился лакей и громко объявил, что к госпоже тёмной Истван пришёл человек. Заскучавшие сатропезники моментально оживились и заранее со всех сторон опалили меня обвинительными взглядами. Особенно недобро зыркнул дед и спросил: "Опять А ведь обещала, что никакого шабаша. Не одобрительно покачал головой дядька Исмаил. Она же тёмная, фыркнул Вайрон. А они не живут по одиночке. А я смотрю, ты совсем отшельником проживаешь. Не удержалась я и немедленно уверила деда, что не жду ни одного кандидата в тёмные прислужники. Клянусь За последние 2 дня никому не причинила добра. Человек пришёл с вестью, торжественно подсказал лакей, от чего-то придержав самую главную информацию напоследок, когда мы все почти поругались. Сказал, что дело крайней срочности. Точно. Эти двое друг друга поубивали. Жаль, что в холл было невозможно переместиться порталом. Пришлось нестись на собственных ногах, разгоняя замковую тишину отчаянным стуком каблуков. На выцветтых плюшевых диванах перед камином, который слуги разожгли в первые сначала осенней непогоды, нервно гигазил Боус. При моём появлении он вскочил на ноги с такой проворностью, Словно тело вытолкнуло вверх тугая пружина. Госпожа Черадейка: "Беда пришла". Он бросился мне навстречу. "Все живы?" Не возникало никаких сомнений, какое именно силой беда случившаяся в городе. Вернее, два имени. Самое странное, вернее, страшное. Помощник градоначальника Понял, о ком именно идёт речь. Пока да, уверил Боус. Они рушат мэрию? Да мэрии ещё не добрались, но за таверну взялись серьёзно, за могильным голосом провыл он. Словно затрапезная питейная была единственной в городе и представляла собой культурный центр для всех местных жителей. Хозяин практически в сердечном приступе. Как 3 часа назад сбежал под дождь, так и боится зайти обратно. Горожане волнуются, думают, что между тёмными и светлыми война началась. А что же мэр Хардинг? Ужаснулась я. Уже вызвал из столицы стражей. Господин мэр ещё не вернулся из деловой поездки по окрестностям. Поэтому не в курсе, что у нас случилась борьба добра и зла. Ну вы скажете тоже боос, разозлилась я. Они там за идею что ли подрались? Нет. Просто на глазах у всех посетителей незамысловато набрались креплёного вина, а теперь отказываются покидать помещение. Говорят, что не уйдут, пока не выяснят, кто крепче. В смысле, крепче они или то верно? Кто из них крепче? уточнил Боус. В общем, госпожа Жирадейка, последняя надежда на вас. Заберите их оттуда. Хорошо. И я развернулась на каблуках, чтобы доскокать до гостевой башни, натянуть новый плащ и поторопиться на спасение городской петейны. А меня заберите отсюда. проскулил помощник мэром не в спину, заставив о задаче наглянуться. Я так торопился за вами прибежать, что забрал у таверны карету Присветлого и на всём скаку бросился в замок. Постойте, боус. Вы у них карету что ли угнали? изумилась я. Как они по-вашему должны добраться до замка? Пешком? По дороге громя всё, что на глаза попалось. Бог с вами. Они же цивилизованные люди, всплеснул он руками, семеня за мной следом. Они пьяные чародеи, рявкнула я. Какая цивилизация? Один из них вообще тёмный, на всю голову. Вы, кстати, почему меня преследуете? Ну как же, резко остановившись, протянул помощник мэра Я обещал доставить вас до места, и теперь слежу, чтобы вы отправились по верному маршруту, по дороге не потерялись, а главное, меня в замке не забыли. Кучер уже отказался возвращаться в город, говорит, дорогу сильно размыло. В таком случае, будьте добры следить за мной из Холла, отрезала я. Возьму портальный амулет и заберу вас отсюда. Разве черадей Такие вещи с собой не носят? удивился наивный боус. Знаете, чтобы сразу же мгновенно, шух! и перенестись туда, куда надобно, и успеть совершить важное злодеяние? А злодеяние? насмешливо повторила я. К примеру, позволить сравнять с землёй любимую горожанами таверну. Я хотел сказать добро! выкрутился боус. А ради добра Следует подождать. Все здравомыслящие маги держали портальные амулеты исключительно в шкатулках. Эбегил не в счёт, она только притворяется нормальной. Вдруг в самый неподходящий момент переместишься к демону на куличке. Со мной не случалось, но знакомые из академии пару раз давали такого маху в прямом смысле этого слова. что даже издеваться над ними было совестно. Вы меня здесь точно не оставите, прохныкал Боус. На улице должно быть совсем стемнело. Когда с мощным толчком мы переместились изыстванно под дождь рыночной площади, слабо озарённый призрачным фонарным светом, у Боуса сначала снесло порывом ветра шляпу, А потом и его самого усадило в лужу поверх шляпы. В разные стороны брызнула грязь. Неудачно проехавшая мимо карета обдала несчастного помощника со спины. В общем, сидел он в обмилевшей луже и тянул грязную, как у попрошайки, руку. Не сочтите за наглость, госпожа чирадейка, помогите подняться. Я, естественно, посчитала просьбу огромным нахальством. Но внутри неожиданно шевельнулась тёмная магия. Проси душу взамен, тёмное иствон. Он чудак, но из таких выходят отличные тёмные прислужники. Соскребитесь с дороги самостоятельно, высокомерно отрезала я. Так и знал Он кое-как поковырялся в луже и, вернув вертикальное положение, попытался отряхнуть полы мокрого пальто. Может, чуточку подсушите? Нет, босс. Я просто обязана вас спросить, иначе потом изведусь. Смирилась я, что тёмной магии очень хотелось заиметь первого прислужника. Вы хотите заключить магическую сделку? Нет, я просто хочу, чтобы у меня с пальто на брюки не текло. Они у вас все равно мокрые, — отмахнулась я. Идемте, Боус, пока народ не вызвал королевский отряд боевых стражей. Если они приедут, то сотрут с лица земли и город, и таверну. И я думала, что возле входа в таверну Неказистое строение с потемневшей от дождей вывеской на ржавых цепях. Собралась толпа негодующих выпивох. Но кроме хозяина, страдающего в гордом одиночестве, других людей не нашлось. Да и тавернщик не то чтобы штурмовал родную Питейную, а стоя на деревянной колоде под мелким дождиком, безнадежно заглядывал в оконце, откуда лился пиво. Непозволительно яркий свет. «Госпожа чародейка, Вы все-таки не бросили нас в беде!» Он поспешно спрыгнул с колоды в лужу. «Так и знал, что ведьма вы, может, черная, Но человек очень хороший!» «Вы обо мне мало слышали!» Сухо отозвалась я И, не теряя времени, зашла в таверну. В озоренном магическим шаром Как маленькое солнце, переливающееся под потолочными балками зала, были только два посетителя. Они сидели за добротным столом, накрытым блюдами с закусками, а в воздухе висел небольшой бочонок. Из неплотно закрученного крана падали капли вина. На полу уже образовалась приличная винная клякса. И я приблизилась к столу, Скрестила руки на груди и кашлянула. Но хмельные противники не обратили на меня ни малейшего внимания. Один продолжил хлебать из кружки вино, другой жевать веточку петрушки, нелепо торчащую изо рта. Сколько ты её знаешь, светлый? Без году две недели, проговорил Холд, дохлебав вино. А что ты знаешь о тёмных чародейках? Как думаешь, что сделает девушка, когда захочет поридать? Поплачет в платочек. Что сделает Эннери Истван? Схватит флакон и соберёт всё до последней слезинки. Знаешь почему? Слёзы девственной тёмной чародейки невозможно добыть ни за какие деньги. Признаться, прозвучало паршиво. Но именно так я и поступила. Собрала слёзы во флакон, надёжно заткнула пробкой и припрятала на чёрный день. Вот оно как, тёмный, протянул калиб, словно пробудившись от дрёмы. Надеюсь, она собрала достаточно этих своих слёз. Зачем Не понял Холд. Они быстро выдыхаются. Всё. Пора закрывать стихийный клуб поклонников Эннери Истван и отправлять его участников по домам. В смысле, в один дом, принадлежащий Присветлому Парнасу. Конечно, в идеале, лучше бы сгрузить Белобрысова в здании магического вокзала, перед портальными воротами. Но в столь плачевном состоянии его откажутся перемещать через семь королевств. Эй, лучшие друзья, рявкнула я, заставив их заткнуться и, о чудо, обратить в свою сторону затуманенные взгляды. Тёмный Истван, обрадовался Холд. Как ты здесь очутилась? Порталом? Мне больше любопытно, как вы здесь очутились, учитывая, что один ненавидит простецкую еду, а второй терпеть не может дешёвое вино. Вино здесь, но удивление неплохое, воспротивился он. Поднимайтесь. Страшно недовольная ролью няньки для двух взрослых мужиков, скомандовала я. Мы немедленно возвращаемся в замок, пока местные не вызвали из столицы отряд боевых стражей. Мы ещё не допили и не договорили. Собутыльники внезапно забыли разногласие и проявили удивительную сплочённость в нежелании уходить по собственной воле. Вечер только начинается. И я изобгнула профиль И выразительно ткнуло указательным пальцем в деревянный бок бочонка. "Только не в уксус!" взвыл Холд и немедленно попытался сделать последний глоток. Но вино в кружке уже тоже скисло. "Дьямоны тебя раздерь, тёмный Истван!" ни разу не успел вперёд тебя. "Конец мальчишнику, господа чародеи", прокомментировала я. Не забудьте заплатить хозяину. Иначе завтра в замок придёт счёт, Парнас забудет, что он пресветлый, и нас всех проклянёт. Гостей нельзя проклинать, возмутился разговорчивый Холд. Проклятие противоречит принципу гостеприимства. А это и есть знаменитое истванское гостеприимство, хохотнул Калеб и протянул руку. Невеста моя, Поможешь подняться? Хочешь без руки встаться? И я развернулась на каблуках и решительно направилась к выходу. Но что-то не услышала, чтобы сзади кто-то пытался подняться из-за стола. Быстро домой. Оба. Когда я вышла в дождливую темноту рыночной площади, ко мне подскочил боос. И как Госпожа Чердейка, как вывалились следом. И мы едва не потеряли хозяина. На радостях, что крыша у здания не провалилась, стены не рухнули, а камин не превратился в эпицентр магического взрыва, он чуть не рухнул с сердечным приступом. Помощник мэра успел подхватить своего выдающегося телом приятеля и похлопать по месистым щекам. Однако от новости, что мальчишник полностью оплачен и даже переплачен за три сломанных стула, жалобно подпирающих стеночку обеденного зала, тавернщик снова начал терять сознание. Что с ним, Боуз? не понимающе спросила я. Госпожа Черадейка. Стульчики-то были сломаны до вторжения, признался он. Вчера безголосы Мирн подрался с мясником, Значит, будем считать моральной компенсацией, решила я и направилась к двум лучшим друзьям, стуча каблуками по мокрой, поблёскивающей в фонарном свете брусчатке. Спрятав руки в карманы, они опустили взлохмаченные головы и в единодушном молчании что-то внимательно разглядывали под ногами. словно пытались обнаружить клочок мостовой по суше, чтобы пристроиться на ночлег. "Господа, черадеи, берите за руки и полетели", скомандовала я, приготовившись воспользоваться дедовским портальным амулетом. "Я подержусь за тебя", на чистейшем сартарском, без какого-либо акцента, заявил Холт. Ведьмак Прочь руки от моей будущей жены. Она слишком хрупкая, чтобы за неё держались разные. Хватайся за меня. Калиб подставил локоть, чтобы собутыльник вцепился в него, как невеста перед брачной церемонией. Уверена, завтра ему будет очень стыдно. А если вдруг забудет вселенский позор. Я непременно напомню. в самых ярких красках и мелких подробностях. Хрупка? Тёмный Истван хахатнул Холд. Да она одним взмахом руки способна прокинуть взрослого мужика. Ты, чародей, пока такого не наблюдал. Но я видел. Клянусь, мне было жалко тех мужиков. Святые демоны. Как вы меня оба достали, прорычал я. Чем тебя достали демоны, Энни? Ласково улыбнулся лучший друг, странно скривив уголок рта, словно одновременно хотел смеяться и сыпать язвительными шутками. Вы двое адские демоны. Я вздрогнула, когда за шиворот упала ледяная капля. Возьмитесь друг за друга. Обопритесь. Обнимите, сделайте что-нибудь, чтобы оказаться рядом, живо. Приказы они исполняли мгновенно. Холд вцепился в локоть Калеба, и теперь они стояли выпятив грудь и держась под ручку, словно собирались к венчальной чаше. Видимо, в ихмелю проявлялась бессознательная, удачно вдолбленная на занятиях по боевой магии и ежегодных тренировочных сборах на которые во время учебы в обязательном порядке сгоняли всех парней-чародеев, независимо от цвета магии. «Чудесно!» — похвалила я и взялась за влажный рукав лучшего друга. «Стартуем!» «Эннери, не надо за него браться!» — возмутился Калеб, не позволив активировать портал. «Берись за меня! Я надежный!» Он бесцеремонно дёрнул меня поближе к себе. Да заколдую же насмерть, пошатнувшись, рявкнула я и пробудила амулет. Мы, трое профессиональных магов, вывалились из портала, как мешки с бататом. Не оказаться физиономией в луже удалось только благодаря чуту. В моем случае в качестве автора этого самого чуда выступил Калиб, обхвативший меня поперек тела сильными руками и не позволивший сковырнуться с высоких каблуков. А паршивцу Холту банально повезло. Стараясь удержать равновесие, он сделал несколько поспешных маленьких шажков по луже, запятнал брюки и ботинки, но не ведьмачью гордость. Следить за тем, как они разбредались по комнатам, я отказалась. Если потеряются в каком-нибудь коридоре, так и им и надо. Пусть завтра проснутся на узкой казетке, одной на двоих, страдая от похмелья и боли в пояснице. Для успокоения я приняла горячую ванну с травами, завернулась в халат. На ходу вытирая волосы, вернулась в спальню. и окаменяла. От изумления, а не от страха. Оказалось, что Холт не потерялся. Вернее, потерялся, но шиворот на выворот. Он добрался не до своей башни, а до моей. И теперь приспокоенно развязывал шейный платок, стоя возле кровати. Влажный пиджак, словно обхватывая плечи невидимого портняжного манекена, висел в воздухе и чуточку вращался видимо, чтобы поскорее просохнуть стесняюсь спросить, дорогой друг. Ты покои перепутал, вежливо уточнила я, хотя запас вежливости уже был исчерпан до конца года. Здесь мои вещи, объявил гость и избавившись от платка, схватился за пряжку ремня. Не смей стягивать при мне штаны, рявкнула я и стремительным заклятием спаяла пояс намертво. Если ты пришёл переодеться в пижаму, то твой дорожный сундук стоит в гардеробной. Пижамы для слабоков, презрительно скривил он губы, снимая заговор со сорошившегося ремня. Я сплю в костюме новорождённого, то есть в пелёнках. То есть в чём мать родила? проснил он. С каких это пор? вкратчиво уточнила я. Да всю жизнь. Однако ради тебя, тёмная Истван, сегодня останусь в господнем. милостиво уговорился он. Но почему ты решил спать в господнем, в моей спальне, а не в своей? разозлилась я. Направление перепутала. А где лежат мои вещи, там и сплю, нахально объявил он. В таком случае, отправляйся в гардеробную. Правда, там коврика нет. Но ты же вроде не прихотлив был. Прятаешь сундук в спальню, немедленно попросил Холд и щёлкнув пальцами, подушил последние, с трудом убережённые от летаргического сна живые светлячки. Не удивлюсь, если теперь в покоях придётся полностью менять магическое освещение. Пока я от возмущения отаращилась на потушенные лампы и подбирала цензурное выражение, чтобы выставить наглого захватчика из покоев, он содрал с плеч рубашку и засиял белёсым торсом среди безлунной темноты. "Не смей ложиться в мою кровать", рявкнула я. Но Холт уже повалился на матрац и как ни в чём не бывало натянул на себя одеяло. Ну всё. Я ринулась в гардеробную, чтобы зачеровать дорожный сундук, принадлежащий нохальному гостю, и спустить вместе с этим самым гостем в холл. Но вдруг услышала голос Калеба, пробормотавшего: "Где лежат мои подушки?" Там усплю. Выглянув из гардеробной, я заметила, как тенью он нырнул в кровать, накрылся свободным краем одеяла и притворился трупом. И его сосед, уже дрых, и остановить вторжение оказался не в состоянии. В общем, лучшие друзья во сне охраняли собственные вещи. 1 одежду, 2 постельные принадлежности. Кретины, покачала я головой, и, прихватив смену белья, отправилась ночевать в соседний покои. Суматошный вечер меня доконал. И проснулась я в то время, когда выстав недавно закончился второй завтрак для тех, кто сильно любит поспать. Без спешки приведя себя в порядок, отправилась разыскивать лучших друзей. Оказалось, что они трогательно дрыхнут на одной подушке, практически утыкаясь носами. Добрый день, господа Чирадей. Резким взмахом руки я сняла непроницаемый для строительного шума полог. Рабочие не подвели. Сегодня они особенно отчаянно долбили стены, словно прорубали в башне новые окна. Зубы дробильный скрежат, заставил собутыльников подскочить на постели. Некоторые речевые обороты, которые они выдали в торжественную секунду пробуждения, стоили того, чтобы оказаться в словаре самых цветистых ругательств Сартра. Особенно умилила что подданный другого королевства тоже резко заговорил по-сартарски, без какого-либо акцента. Заглушая эти адские звуки, простонал Калеб и схватился за взлохмаченную голову. Мучить я их не собиралась, а только будить. Так что вновь опустила на окна полог. Демоны, болезненно поморщился Холд, растирая виски. И я решил, что вчера умер, и сегодня попал в преисподнюю. Одновременно они упали на подушку, столкнулись головами и замерли. Полагаю, секунда, когда идейные враги осознали, что самозабвенно дрыхли в одной кровати, возглавила список самых худших моментов в их жизни. Доброе утро, улыбнулась я. И с деликатностью отвернулась к окну. За спиной началась судорожная возня, доносились сдавленные ругательства. Удержаться от ехидной шуточки было просто невозможно. Просто смиритесь с тем, что спали вместе. И живите дальше. Только не это, простонал Калеб. Обещаю унести тайну о вашем пижамном мальчишнике в могилу, уверила я. Нет, рявкнул Холд. Тебе может поклясться, начала раздражаться я. Лучше бы я умер вчера, заявил он. Тогда случился бы международный скандал, справедливо заметила в ответ. Да наплевать, рявкнули мужики в два голоса. и стало ясно, что общая ночевка уже не главная проблема. «Что у вас еще произошло?» — оглянулась я через плечо. Оказалось, что они перепутали портки. Узкие брюки холта до треска во швах обтянули крепкие ноги моего жениха. Зато на темном реграме штаны висели, как на вешалке. Пожалуй, подожду вас в гостиной. Решило я их оставить наедине друг с другом и страшным пониманием, что придётся снова раздеться и поменяться одежды. В этот трагичный момент, на пути в соседнюю комнату, взорвалось облако густого белого дыма. Я раскашлялась и помахала ладонью перед лицом, пытаясь развеять туман и вернуть видимость. В дверном проёме, ловко избежав столкновения плеча с косяком, возник при светлый дед с посохом королевского мага в руках. Было страшно представить, зачем он его прихватил с собой. Разве что из внучкиных покоев гонять мужиков. Умеете вы, дедушка, выбрать удачный момент для утреннего визита? покомментировала я. Эннари, твой ведьмак, узрев двух лучших друзей, парнас подавился словами. Если фраза назад в его пресветлой голове не возникало мысли размахивать священным артефактом, символом власти и высшей королевской милости, то при виде полураздетых мужчин, судорожно застёгивающих портки, Это замечательная идея появилась. Кроважадным блеском она отразилась в ясных дедовских глазах. Крепко сжав посох обеими руками, дед сделал маленький шажок по направлению к кровати. Какая неожиданная встреча! Господин Эстван, всё не так, как кажется со стороны, уверил его Калеп. оказавшийся единственным из нас порядочным человеком, попытавшимся внести ясность в абсурдную ситуацию. И что вы здесь делаете? Сиздя слова, Парнас медленно к ним приближался. Полы мантии волочились по полу, а круглое навершие посоха прояснилось, и в нём принялись танцевать раскалённые добела Магические разряды. Не видите, дедушка? Это очевидно. Они переодеваются, фыркнула я. Я спрашиваю, на кой демон, возвысил он голос и от злости потряс посохом. В разные стороны разлетелись искры, заставив нас всех создавленным охоньем пригнуть головы. Дедушка, Поминать идейных врагов дурная примета, придумала я на ходу. Они брюки перепутали, когда проснулись в одной кровати. В одной? изогнул он кустистые брови и кивнул в сторону застывших маков. Они? Представляешь, как им не свезло? А тут вы своим посохом размахиваете. Видимо, Парнас оказался не готов узнать, что именно довело двух взрослых мужчин до совместной ночёвки. И, поумерив гнев, тихо проворчал: "Тогда одевайтесь, что ли. Встретимся во время обеда". Он исчез, а вместе с ним в портал втянулся весь дым из комнаты. Воздуха чистился Остался лишь слабый запах громовой магии. Думал, что он нас поколотит, признался Калеб. Никогда не видел его в таком гневе. Я тоже, согласилась с женихом. Всё-таки лучше бы я вчера и сдох, пробормотал Холд, пытаясь справиться с перепутанными пуговицами на рубашке. И еду попросили принести в покои. Вскоре горничная, больше с любопытством, нежели с опаской, поглядывающая на тёмного колдуна по-настоящему ангельской внешности, вкатила тележку с традиционными сартарскими блюдами, обычно такими острыми, что из тела мигом выбивало похмелье, душу и любые мысли. Расставила похлёбку на столе, В центр пристроила банку с перцем, кувшинчик с бальзамическим уксусом и миску с острыми солениями. В похоронном молчании мы расселись вокруг стола. Кале осторожно попробовал дымящуюся похлёбку, с непреницаемым видом зачерпнул из банки жгучий перец и добавил в еду. Холд проследил за противником и подколол Совсем не любишь острое, Светлый. Желая уесть противника, он насыпал себе в похлёбку целых две ложки, хотя было очевидно, что и без приправки начнёт дышать огнём. Ты сначала попробуй, заволновалась я за жизнь лучшего друга. Сартарские пряности не каждый переварит. Острая пища помогает при похмелье. отозвался он с шальной улыбкой Помнишь тёмное Истван Ты сама меня этому учила Мигом помрачневший калиб странной решимости подсыпал себе ещё перчика Варево окрасилось в рыжеватый цвет И я не представляла кто в здравом уме решится попробовать еду такой остроты Но желание переупрямить идейного врага побеждало здравый смысл. Парад мужского идиотизма продолжился. Встретившись взглядами, противники бросили себе в тарелки кусочки нарезанного зелёного перчика. Он был такой остроты, что нормальные люди, если они не черадеи в похмелье, оставившие в таверне мозги, На целую кастрюлю кидали не больше кончика от стручка. Я перестала верить в адекватность обоих магов, только головой покачала. Теперь и пробу можно снять, ухмыльнулся Калиб. Скажи, тёмный, пожалуй, ещё ложечку подсыплю, неожиданно решил Холд. Она уже третья рявкнула я. А ты что, дорогая подруга, гостям ложки с перцем считаешь? Немедленно огрызнулся он и бухнул перец в тарелку. В воздухе неожиданно закружил ядрёный порошок, я звонко чихнула и с улыбкой пожелала: Приятного аппетита, кандидаты в у мертве. В посмертной жизни на перец всё равно смотреть не захочется. Поэтому наедайтесь от души. С небрежным видом, словно всю жизнь питались адскими кушаньями, они сунули в рот полные ложки и замерли. Вкусненько? поинтересовалась я с издевательской улыбкой. Подозреваю, ощущение было такое, будто им в горло влили расплавленный свинец. мысленно. Я почти отыскала в Сартаре некроманта и уничтожила завещание Холта, в котором он однозначно велел оградить его от посмертной жизни. Превосходно, сиплым голосом отозвался Калеб, и нехорошо кашлянул в кулак. Скажи, тёмный. Сартарский душевно прокрихтел тот. неожиданно наливаясь ровным багровым цветом. Сейчас я ещё одну ложку съем. Подвиг потребовал некоторого времени. Следовало собраться духом, набраться смелости и положить в рот то, что назвать традиционной похлёбкой, уже не поворачивался язык. Странно выглядите. Заметила я, спокойно прихлёбывая совершенно не острый суппец. Товарищи по глупости с нездоровым видом переглянулись. Калиб хотел что-то сказать, но голос его подвёл. Вместо человеческой речи из открытого рта вылетело подозрительное шипение. Казалось, следом вырвется поток жидкого пламени. И к демонам сожжёт гостевую башню. Но обошлось. "Воды", наконец выдохнул он, схватившись за горло. "Ванна там, господа у мертве". Махнул я рукой в нужном направлении. Не глядя на меня, они вскочили из-за стола и ринулись спасать себе жизнь. Не бегом, но очень быстрым шагом. стараясь не ронять достоинства. Через некоторое время с непроницаемыми минами вернулись за стол. Не благодарите, махнула я ложкой. Благодарить они и не собирались, а завели светскую беседу, сознательно не замечая практически нетронутую еду в тарелках. И как вам, господин Риграм? Традиционная сартарская похлёбка? Вежливо спросил Калеб, прихлебнув в порядке остывший чёрный кофе. Чудесное кушанье, светским тоном отозвался Холд. Доедать это чудесное кушанье вы не будете, любители остренького? с сарказмом спросила я. Я уже наелся, уверил Калеб. И даже приложил ладонь к животу, словно внутри ломило от переедания. "С двух ложек?" протянула я. "Удобно. Ничего не скажешь. Очень питательная пища", уверил он. "Да и меня сразу похмелье отпустило", согласился Холд и с важным видом налил себе в бокал силегерского кваса. на который и в самые страшные времена побрезговал бы смотреть. «Прекрасная еда!» «Тогда, может, попросить у дедовского повара приготовить вам похлебку с черным перцем?» — издеваясь, предложила я. «Позвать горничную?» «Я пас!» — мгновенно отозвался Холт. «Пусть Калеб не стесняется и просит добавки, а я с завтраком покончил!» Или завтрак с ним. С какой стороны посмотреть? Да и я, пожалуй, воздержусь, немедленно отказался Калеб подвергаться новому риску превратиться в гнедыщева дракона. Переедание вредно для здоровья. Конечно, в твоём возрасте лучше не усердствовать. Не упустил шанса подколоть Холд сотоварища. «Хорошо, мой темный приятель. Признаю, я стар. Но ты почему решил предаться аскетизму в юном возрасте?» Завернул Калиб с улыбкой. «Ты, старик, не знаешь, но темные вообще большие аскеты». «Особенно вчера вы оба помнили о принципе воздержания перед крепленным вином. Мстительно ткнула я в причину, почему сегодня мы сидели в запертых покоях вокруг стола и с переменным успехом лечили похмелье с помощью традиционного сартарского перца. «Эннери, почему бы нам с тобой не рвануть сегодня в столицу?» предложил Холт. «Желательно сбежать до обеда с Пресветлым, скажи?» не удержалась я от подколки. «И что ты хочешь увидеть в столице Сартара?» мой юный друг. Немедленно вклинился Калеб, тем самым недвусмысленно намекнув, что вдвоём нас не пустят. Магический вокзал? Рано ты меня выпровожаешь, старик. Цирк Родцев, За парк магических тварей, Лавка глиняных свистулек. Я не настолько юн, сухо отозвался Холд. В таком случае притоны Кабаки, главный храм Светлым богам, городской застенок любезно перечислил Светлый чародей. А я как в эту культурную программу впишусь? Искренне заинтересовалась я. Раньше нарибре дела театром теней. Вдруг припомнил Холд, одарив меня сумасбродным взглядом. Помнишь тёмное Истван? Ты говорила, что обязательно сходишь на представление, когда вернёшься домой. Была? Времени не хватило. Значит, сегодня сходим в Театр Теней. У меня некоторые проблемы с вечерним гардеробом, напомнила я. И в ателье вечерних нарядов, добавил он. Мы всегда выбирали тебе платье вместе, помнишь? Вообще-то, Холт разбирался в модных фасонах лучше меня и составлял компанию больше в качестве подружки, нежели друга мужского пола. Однако Калеб об этом не догадывался. Он старался сохранять спокойствие, но, похоже, почти скрипел зубами от раздражения из-за того, как много общих воспоминаний у нас с тёмным чародеем. Да и общего, в принципе, тоже много. Ведь мы дружили не один год. За одной к мастеру косметической магии улыбнулась я. Персик, зачем тебе маска? удивился Холд. Ты прекрасна в естественном виде. Снова вспомнился перекошенный род кузины. Я содрогнулась. И мысленно пожелала проклясть безрукого колдуна, исхитрившегося превратить хорошенькую кузину в страшненькое чудище. Кто сказал, что она для меня? Маска для Люсиль. Решила принести извинения? Одобрительно уточнил Калеб. За что мне извиняться? искренне задачилась я. Просто хочу позлить Тётку Мирием. Наверняка тётка впадёт в ярость. Если во время свидания с мэром замшелого городка, по её мнению, совершенно недостойным светлой Истман, Люси будет походить на демонический, прилесного ангела. А как же интрига с приворотом? Напомнил он о самом большом провале в моей ведьмовской карьере. Никогда не пойму, Как в один момент горячий ревнующий парень умудряется обращаться в раздражающего самарилиста, которого хочется проклясть и котой. Поворот. Узная о свою девочку, оживился Холл и сделал вид, будто не заметил, как на нарочитых словах моя девочка у противника окаменело лицо, а в глазах вспыхнул нехороший совершенно неподходящий светлому черадею огонёк. Расскажешь, тёмная Истван? Увольте меня от своих дружеских бесед, отрезал Калиб. Но «Да мы вообще тебя можем уволить, господин Дуеня, и замечательно погулять по столице. У тебя сегодня совсем нет дел? Одними губами улыбнулся мой блондинистый приятель. Есть? Охотно согласился Светоч доброй магии и морали сопровождать дорогого гостя из Демрана, куда бы он ни собрался.